Летнет представляет Марк Качим Офицерат 5. Магия вокруг нас. Читает Егор Воронцов До сих пор люди имели монополию на магический вирус. Теперь всё изменилось. Магия больше не заперта в шприц или пилюлю, а человек больше не венец природы. Адаптанты, менталист или аналитик, А1 или B4, Всё уже практически не имеет значения в мире, где теперь одна задача — выжить. Глава первая. Джип катил на всех парах по пустынному шоссе во главе колонны. Кот едва сдерживался, чтобы не утопить педаль газа в пол, но офицератские грузовики были медленнее его мощного коня, а разделяться не хотелось. «Да и мало ли что могло встретиться на ночной дороге». «Вот первое», — выдохнул Розе с первого из двух рядов задних сидений. «Организованный отряд бродячих собак ограбил зоомагазин. Они додумались взять тележки из соседнего супермаркета, чтобы грузить в них корм». «И заметь, в отличие от мародеров людей они не стали портить всё остальное», — заметил сидевший рядом Чесс. Осторожно взломали дверь, вошли, взяли что им нужно. Кот не стал бы рассчитывать, что остальные будут так же аккуратны, но говорить об этом не было нужды. Это понимали и Чес, и Рузе, и Себастин. Из крупных хищных животных в Паоме водятся только медведи, и на наше счастье их популяция небольшая, напряженно сказал Сеп. Но медведи не стайные, вряд ли от них стоит ждать засад. А волков, к счастью, у нас нет. «Только шакалы, лисы да росомахи». «Выдры еще», — подсказал Джок. На пару с Блейном, оккупировав третий ряд сидений, он хмурился и все строчил сообщение Юмуса. «Где он сейчас?» — поинтересовался кот отрывисто, мысленно признавая правоту консультанта в салоне, настоявшего на покупке именно восьмиместной модели. Продавец, конечно, нажимал на то, что два задних ряда сидений можно сложить и без труда перевозить громоздкие вещи, но не забыл аж трижды заметить, что в джипе будет очень комфортно на любом ряду даже очень высоким людям. В грузовике номер двенадцать Джоук не скрывал облегчения. Диабло успела привести его в последний момент. Кстати, я все-таки не согласен с решением оставить их в виварии. Нахмурился Чез. Навобредшие разум могут воспринять их как врагов, мол, на прежнюю власть работаете, а значит, наши идеалы предаёте. Арасамахи знаете ли, иногда хуже медведей. Это было решение дьявола, сухо отрезал кот. Я посчитал, что в данной ситуации она и её соплеменники имеют право решать за себя сами. И потом, они нужны в городе. Заметил блейн не отвлекаясь от сосредоточенного изучения каких-то сводок. «Как только ситуация прояснится, нужно будет начать эвакуацию гражданских». «Думаешь, боевики не справятся с защитой?» Удивленно оглянулся на него Чез. Из-за своего роста и габаритов он с комфортом занимал свое привычное переднее сиденье. «Зачем эвакуировать? Не будут же звери брать город штурмом?» «Штурмом нет». Но мы не сможем обеспечить полную безопасность ни на улицах, ни в жилых зданиях. Нас слишком мало, ответил за Блейна Кот. Грядёт новый передел власти, тихо сказал Сеп. И поверьте, это будет и близко не похоже на бандитские разборки. Может, не всех животных зацепило, спросил Чес, но даже он сам на это не надеялся. А что в других странах? спохватился Джок и принялся с утроенной скоростью стучать пальцами по экрану. К Юмусу полетели новые сообщения. «Их же надо предупредить». «Я связался со всеми филиалами биокорпорации», — отозвался Сеп. «Пока всё тихо, но они немедленно сообщат, если вдруг...» Тут его браслет замигал красным, и они с Джоуком обеспокоенно переглянулись. «Вазаукс», — выдохнул Сеп, открыв сообщение. «Белые медведи выходят на улицы городов». Чес со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Вот и звездец подъехал», — прокомментировал он новость. «Надеюсь, никому там не придет в голову встать у них на пути. Они и безмозглые были не подарок, а теперь и вовсе полтонны проблем». «Самцы запросто достигают 800 килограммов», — поправил его Джок. Не то чтобы это знание сейчас могло что-то значить, видимо, просто его мозг пытался уцепиться хоть за что-то привычное и понятное. «Капрал, вызовите Тибериуса по громкой связи», — быстро приказал кот. «Джонатан, что у вас?» — спросил отрывисто, и едва приказ был выполнен. «Животные все заражены», — отозвался Тибериус напряженно. Но «Ну, может, не все, но мы видим огромное количество». Собаки, кошки, крысы, птицы. Все, что было домашним и просто жило в городе. Много дохлых, но живых больше. Пока никто не нападает, но... Но...» — поторопил кот, не желая даже вслушиваться в оттенки его голоса, различая в них неуверенность. «Они смотрят, Дерек. Пристально наблюдают за каждым нашим шагом со всех сторон». «Не провоцируйте их!» — прокричал с заднего сиденья Рузе. «Тибериус, скажи своим, пусть не вздумают оружие доставать!» В подавляющем большинстве аспектов жизни и службы все вернулось на уровень до М-блока, но какие-то из пандемических привычек остались, и в их числе было оружие. Боевики теперь практически всегда брали его на операции и на патрулирование в особенно неспокойных районах. Послышались далекие выстрелы, а потом рычания. Поздно. Вздохнул час. Рычание повторилось. Кот явно различил лязг выдвигаемых вперёд щитов. Надо же. А он думал, эти приспособления отправились на дальние склады, как только вернулась магия. «А ну, стволы в землю!» — проорал где-то Барвенталь. «Нарожён никому не лезть. Ваше дело — в оцеплении стоять». «Что случилось?» — задал Тибериус самый популярный вопрос последних часов. Почему вся живность мгновенно обрела разум? «Эпидемия М-блока была стремительной», — медленно ответил Сеп. «А здесь, скорее всего, имела место мутация маквируса под его влиянием. Он всегда передавался только через кровь». «Об этом явно можно забыть», — покачал головой джок «Может, еще какая секта объявилась?» — нервно усмехнулся Чес. «Грязный мир?» «Тогда уж натуральный», — поправил Рузе тот посмотрел в зеркало заднего вида и заметил, как он покачал головой. «Нет, этот вирус явно спонтанной мутации». «Это еще надо выяснить», — начал Сеп. «Можно не тратить время», — оборвал его Кассиль. «Градески, раскинь мозгами. Если бы ты решил устроить мировую революцию, стал бы ты одушевлять все до единой зверюги. Куда ты пойдешь с отрядом кобр или скунцев?» «А у кур вообще нет мозгов, хоть с вирусом, хоть без», — заметил Чес. «Страусы», — вдруг сказал Блейн похоронным голосом. В пустынях Хаорди произошло массовое нападение страусов на рейсовые автобусы. «Кого?» — изумился Чес. «А им-то что от нас надо?» «Сам сказал, у куриц нет мозгов», — вздохнул Джок. «Страусы — очень большие куры» а у автобусов — блестящие окна и хромовая отделка. Блейн не переставал пролистывать страницы сайтов. В одиночку они, конечно, на них не полезут, но если стадом... «Стай!» — поправил его Рузе. «Они птицы, а значит стаи!» «Стадом!» — поддержал Блейн Чес. «Стая — это что-то организованное и иерархичное. Стада!» — тоже не согласился Джоук. «Но вы уверены, что это самая важная сейчас проблема?» «Нет». Кот выругался и дал по тормозам. К счастью, во всей колонне, перевозившей сейчас эвакуированных небоевых офицеров, водителями были адаптанты, поэтому среагировать успели все. И кот успел. Он остановил джип буквально в паре метров от стоявшего на дороге огромного быка. «Твою ж мамашу с выменем!» прошептал Чес, сползая по сиденью ниже, будто хотел спрятаться от внимательного взгляда огромного животного. «Лучше молчи», — тихо сказал Джок. «Возможно, он понимает речь». «Газ не понимал, а он понимает?» — возмутился Чес, явно не собираясь умолкать. «Сяп!» — громогласным шепотом позвал Рузе. «Как их отличить? Кого в нём больше, адаптанта или аналитика?» Аналитика, уверенно ответил Себ. Был бы адаптантом, уже разнёс бы нам джип. А может, он просто по натуре мирный? Рузе явно не собирался верить таким ненадежным аргументам. Может, попробуем его просто объехать? предложил Блейн спокойно. Он же тут не один, возразил Джок. Это домашний скот, его выпасают всем стадом. Он и вышел на дорогу, наверное, чтобы своих коров защитить, если что. «А может, это и есть корова?» С надеждой глянул на него рузе «А чё, ты не видно!» И правда, бык, или всё-таки корова, смотрел на них в упор, наклонив острые извитые рога, но что именно болталось у него между задних ног, разглядеть не представлялось никакой возможности. А впрочем, кот сильно сомневался, Что договориться с коровой будет легче, особенно если за её спиной стоит телёнок. Хотя телят на фермах вроде держат отдельно от самок. Или это касалось лишь молочных производств? Памятью прямо подкидывала картинки мирно пасущихся мясных гигантов и рыжих мохнатых телят рядом с ними. Был бы Юмус здесь, могли бы и пообщаться. Коту совсем не понравилась безнадёжность в тоне чеса. Было бы куда лучше, если бы тот принялся жаловаться на злодейку судьбу. А так только кричать, что мы с ним одной крови и пришли с миром. И радоваться, что с нами нет Тибериуса», — совсем уж шепотом процедил Рузе. «Сколько он таких сожрал?» Представитель жвачных тем временем окинул джип и стоящую за ним колонну еще одним взглядом, а затем развернулся. «Все-таки корова». Как будто с облегчением, сказал Джок, прежде чем эта самая корова принялась увлажнять дорожное полотно, а заодно и удобрять его, после чего величественно удалилась придорожные кусты, освобождая путь. Интересно, как расценить это с социальной точки зрения? Поинтересовался Джок, когда кот стронул джип с места. Дружелюбие, мол... Я не боюсь поворачиваться к вам спиной и предстать в момент наибольшей интимности. Или, банальное, как мир, досрать я на вас хотела?» Нервно усмехнулся Чес. «И хорошо, между прочим. Будет просто отлично, если всем им будет на нас насрать». «Шансов почти нет», — вздохнул Сеп. «Придется как-то с ними договариваться и отвоевывать себе место в пищевой цепи. И, кстати, Тиберис коров не жрал добавил он, обернувшись к Розе. «Давным-давно для адаптантов выращивают искусственное мясо». «А то я не знаю», — фыркнул Кассиль. «Ну вот она!» Он мотнул головой на поле, в котором скрылась корова. «Могла и не знать». «Не факт, что она знает о том, что люди их вообще едят». Макс внес нотку аналитического здравомыслия в хаос эмоций и домыслов. «С вероятностью больше 50% я могу предположить, что этот вирус порождает новую личность, а не эволюционирует имеющуюся. «Хочешь сказать ее зачатки?» — нахмурился Розе. «Потому что я отказываюсь даже обсуждать вероятность наличия личности у кур». «Меня волнует другое», — вступил в их перепалку Сеп. «Какой процент смертности? В случае с людьми инфицирование маквирусом во взрослом возрасте давало абсолютную летальность. Придется с этим вопросом повременить». Чес показал вперёд, где дорогу перекрывал шлагбаум. «Мы приехали с лавакуром, яйцам или что там у них было раньше». «Сидите в машине», — рявкнул кот, останавливая уже взявшегося за ручку Винка. Он активировал браслет. «Внимание всем боевым офицерам сопровождения! Ваша задача — разведать территорию!» «Может, я по-шустрому гляну?» Чес полез в нагрудный карман рубашки, достал коробочку с разноцветными пилюлями. «Часовую соточку заглочу и мигом обернусь, а?» Кот глянул на него, а потом на Себа. Тот кивнул. «Запас, если что, еще огромный», — сказал он. «Но все равно иди с адаптантами, час Кто знает, вдруг у нас уже есть какой-нибудь мохнатый Тибериус. Хуже, если найдется юмус на четырех ногах». чес открыл крышку коробочки, выудил красную пилюлю. «Адаптанты я худо-бедно, но завалю, а против мозга права не потяну даже под Косиль, готов запоминать? Буду озвучивать всё, что увижу». «И даже запишу!» Розе открыл экран заметок. «Честер», — окликнул Блейн, когда Чес уже закинул пилюлю в рот. «Увидишь медведя, уходи на всех парах. И людей уводи». «Принял», — скороговоркой ответил Винг и телепортировался из джипа. Применить слово «вышел» к скорости, с какой он покинул салон, у кота не повернулся язык. «Медведей поблизости нет, но мелкими животными все кишит», — начал Чес с рузе Розе перевел звук с браслета на наушник и весь обратился вслух. В салоне джипа повисла напряженная тишина.